Глава девятнадцатая Аня открыла глаза. Ее бил тяжелейший озноб, все тело пронизывала легкая дрожь. Мертвящий холод проник в каждую клеточку тела, лежащего на льду посреди морозной ночи, тело перестало ее слушаться. Тряслись ноги и руки, и громкой барабанной дробью стучали зубы, замерз язык и холодил рот неподвижной льдинкой. «Надо двигаться! Я ведь могу умереть!» — эта мысль пронзила Аню. «Надо попытаться подняться, надо встать! Встать!» И она начала подниматься. Но не хватило сил оторвать плечи от лежащей на льду шкуры. Плечи и руки были будто прибиты гвоздями к ледяной корке. Ей стало страшно. Потом она постаралась взять себя в руки. Поморская девочка, она слышала истории, сотни историй о том, как люди погибали из-за того, что не смогли совладать со своим страхом в трудных ситуациях, будто на море, на льду или в лесу. «За свою жизнь надо бороться до конца!» Так учил ее отец. Так же говаривали опытные люди, бывавшие в разных переделках. «Со страхом в море не суйся, — по помор, — он тебя в и утянет». Аня полежала, собралась силами и стала раскачивать, приподнимать плечи попеременно. Тело стало совсем чужим, и каждое движение давалось ей с великим напряжением. Затем рывком перевалилась на бок и подождала, подтянула к животу колени. Из этого положения ей легче было встать на четвереньки, а потом попытаться подняться. На четвереньки она встала, стукнула кистями рук друг от друга, но ничего не почувствовала. Руки стали совсем чужими, будто деревянными. Но ей надо во что бы то ни стало встать на ноги и начать шагать, чтобы согреться, оживить продрогшее тело. Предприняв неимоверные усилия, Анна все же поднялась на ноги, медленно, медленно распрямила тело, Это трудно ей далось, потому что трясущиеся плечи необратимая сила водила из стороны в сторону. Она попыталась сделать шаг. Аня сделала его, но шагнула она с превеликим трудом, потому что ноги ее совсем не слушались. На них невозможно было удержать равновесие. Качаясь со стороны в сторону, она сделала два шага по окровавленному ледяному полю, но не устояла и упала на бок, сильно ударившись плечом и головой о лед. Впала на секунду в забытье, немного полежала, но скоро взяла себя в руки. Она осознала, что здесь, на голом льду, оставаться надолго нельзя, что тут она замерзнет очень быстро. Тогда, собрав остаток сил, Аня поднялась на колени, опираясь на трясущиеся непослушные руки, кое-как доползла до спасительной шкуры. Она встала на коленях на ее край, потом повалилась на бок и, наконец, тяжело перевалилась на спину. Аня понимала, так она сохранит в своем теле хоть... На чуточку, но все же больше тепла. Еще она поняла, что, сделав попытку встать на ноги, потеряла последние силы. Тело ее не двигалось, только судорожно тряслось от мертвящего холода. Одежда мокрая от изнурительной работы, лежала на ней мерзлой коркой и совсем не согревала. Ноги были обуты в бахилке, совсем новые, старательно смастеренные дедушкой Ильей из хорошей кожи Но и они за прошедший в беготне день по сырому льду тоже насквозь промокли и промерзли, и сейчас стягивали ноги, как тяжеленные колоды. Она поняла, что нигде рядом нет людей, что она одна. Никто за ней не пришел, даже бригадир, который ее сюда направил. Наверное, что-то случилось. Не могли же ее бросить односельчане. Хорошие все люди, что-то случилось. Кругом только ночь. Мертвящие исполохи, холодного северного сияния и еще мороз, сковывавший тело. И одиночество посреди жуткого мерцающего света. Ее клонило ко сну. не подумала, я, наверное, сейчас умру. Живущая на севере, она уже много раз слышала, что людей, умирающих от холода, тянет ко сну. Она лежала и глядела на звезды. Раньше она любила их разглядывать. Она знала, где малая и большая медведица, где полярная звезда... Сейчас полярная звезда висела прямо над ней и мерцала ярким, равнодушным, мертвящим светом. Анне Матвеева в самом деле умирала, и маленькому беззащитному ее сердцу оставалось стучать совсем недолго.